Глава 15. С самого утра дом стал похож на муравейник. Обычно в это время было тихо, потому что работники уходили на виноградники и в поля. Но весь урожай был собран, и сегодня все как раз и отмечали тот день, когда можно по-настоящему отдохнуть и повеселиться. Я зашла к маме, чтобы узнать, не нужна ли ей помощь, но она уже была готова и наматывала нервные круги, по своей комнате. Невеста, чего уж. Мой наряд крестьянки, который был готов еще неделю назад, с трудом сошелся на талии. И горничным пришлось переплетать шнуровку на корсите. Зато пополневшая грудь отлично смотрелась в хлопковой рубашке с глубоким вырезом. «Кажется, кто-то слишком много ест». Из окон я смотрела, как вереница людей с корзинками в руках весело шествуют к месту проведения праздника. Они громко смеялись, кто-то напевал. Мы же, как почетные гости, должны были ехать на телегах. Стоило только представить себя, сидящей на ней, как поднялось настроение. Когда же мне вручили подобие бубна, я взлетела на седьмое небо отчасти, кажется, я начинала фанатеть от агротуризма. В общем, ехали мы, сидя плечом к плечу и свесив ноги. Я пыталась попадать в странный такт песен, которые горланили мои попутчики. Народ собрался на руинах дворца. От него осталась груда камней, и люди решили устроить праздник именно на этом месте, как символ победы над злом, что приносили его обитатели». Музыканты и акробаты, лоточники с вином и пирогами, невероятных размеров казаны, устроенные над огнем, в которых жарились колбаски, корзины с фруктами и гогочущие гуси, возмущенно размахивающие крыльями на танцующих – все это вызывало неописуемый восторг. Наряды женщин были однотипными, но отличались цветом и украшениями. Все они мне напоминали баварских девушек на «Октоберфесте». Разве что юбки были ниже колен. Я не переставала улыбаться от восхищения. Я попала в настоящую сказку. Нас усадили в самое начало бесконечного длинного стола, ведь на праздник должны были съехаться сотни гостей из ближайших деревень. Торжественных речей не предусматривалось, поэтому я без озрения совести приступила к завтраку. Пироги с ягодами, каких никогда не пробовала на земле, были божественны. Бабуля изредка поглядывала на мой живот и посмеивалась. Наверное, думала, что придется снова перешнуровывать корсет. А мама то и дело вглядывалась в безупречно синее небо. «Соляр завис над нами так неожиданно, что от испуга я резко вдохнула и тут же кусочек пирога перекрыл дыхание. Я закашлялась, а бабуля заботливо вручила мне поллитровую серебряную кружку с напитком. Похоже на компот, но вкус странноватый. Немного кислый и слегка терпкий, но все же сладкий. Ммм, вкусно! Я выпила до дна и оставила бокал. Первым из соляра вышел Симур. Он держал в руках розу на короткой ножке и огромную корзину, наполненную фруктами и хлебом. Мама при виде его раскраснелась, как девчонка, и было кинулась к нему навстречу, но бабуля одернула ее. Симур обменялся любезностями с бабулей, как со старшим представителем нашей семьи, и она пригласила его к столу, указав на место рядом с мамой. И тогда он вручил ей цветок. «Ты принимаешь мою розу?» «Только твою», — засмущалась мама. Наблюдая за этой парочкой, я и не заметила, как пара серых глаз наблюдает за мной. У соляра стоял маргал, держа в руках цветущую веточку шиповника. От волнения сдавило виски. Я тут же спрятала глаза, но красные щеки было не скрыть. На этом празднике не было принято разделять крестьян и знать, Народ объединялся, чтобы отпраздновать окончание работы, а не для того, чтобы воздавать кому-либо почести. Но когда Маргл ступил на их землю, люди почтительно кланялись и умолкали. Наверное, они будут почитать его еще много столетий, вспоминая, от какой страшной жизни он их спас. И в этой тишине, при склоненных головах, я увидела протянутую мне тонкую веточку с нежно-розовыми лепестками. Дрожащей рукой я взялась за стебелек и случайно коснулась его руки. Внутри меня что-то взорвалось. По венам побежал огонь, и щеки запылали еще сильнее, и стало даже больно. А сердце билось так сильно, что мне казалось, его стук слышат все в округе. Бабуля нарушила слишком затянувшееся молчание и пригласила Маргла присесть напротив меня. Снова грянула музыка и стало легче дышать. Но тут началось представление под названием «Выбери меня». К нам то и дело подходили девушки, не забывая, конечно же, совершенно случайно зацепить Маргла. И каждый тут же принимался извиняться, улыбаться и угощать своими сладостями. Он же с каждой из них примило и беседовал, и даже съел орешек из теста, когда одна особо наглая девица буквально засунула ему его в рот, а потом еще и крошки с бороды оттряхнула. «Пора узнать, кто самый меткий. Ведущий праздника невероятным образом... Сумел перекричать музыкантов, и парни тут же ринулись участвовать в соревнованиях. Парней было значительно меньше, чем девушек. Бабушка объяснила, что самых сильных забирали прислуживать во дворец, а потом они бесследно исчезали. И вот соревнование началось. Парни вылезали с кожи вон, чтобы набрать побольше очков, а девушки завороженно наблюдали. Некоторые из них держали в руках уже целые букеты из розочек. У кого-то не было ни одной. «Зачем дарят эти розы?» Я явно отвлекла бабулю от наблюдения за юнцами, которые уже стали снимать рубашки, подставляя солнышку под жарые торсы. А старушка знает толк в парнях. «Парень, который дарит розу, говорит тем самым, что ты ему нравишься». Ты можешь принимать розы от всех, давай им надежду, но купить тебя сможет только тот, кого выберешь ты. Как это купить? Взять в жены. Могла бы моя любезная бабуля и раньше рассказать. Аврора, а вот и лучшая подружка нарисовалась. Ты же меня обещала познакомиться с своим спасителем. Силия сверкала белыми зубами а глаза сияли, оттеняемые черными стрелками. Девица точно постаралась. Маргол с интересом смотрел на меня и ждал реакции. А Маргол, это Силия, моя подруга. Силия, это Маргол, мой спаситель. И расплылась в ядовитой улыбке. Ох, я столько о вас слышала. Она начала щебетать какой-то бред, то и дело перебрасывала свои черные, как смоль, густые локоны и облизывая губы. Но верхом наглости стало то, что она упала на него, делая вид, что ее толкнули. Лицо Маргла уткнулось в ее грудь, а та не спешила вставать, продолжая хихикать и ерзать на нем. Он, правда, все же отцепил ее от себя, но мог бы сделать это и побыстрее потому что мне показалось, что он провел между ее сисик вечность. Ощутимый удар в бок привел меня в чувство. Бабуля притянула мне еще бокал и приказала пить. Да что не так с этим компотом? Вы, наверное, самый меткий мужчина во вселенной. Уже мурлыкала Силия и пыталась усесться поближе к нему. «Уж в женские сердца попадаете точно?» «О, Боже, рука-лицо!» «Может быть, покажете?» Она чуть не залезла на него сверху, и мне показалось, он вскочил, лишь бы она не оказалась на нем. Но, ну, может, конечно, и показалось. Возможно, он спешил ей продемонстрировать свои умения. Силия не успевала за ним, иначе точно повисла бы на его руке. Но Маргал быстро подошел к лучникам, надел колчан со стрелами, Поиграл с сетевой и стал пускать стрелы одну за одной, попадая в самый центр мишени так, что следующая стрела расщепляла предыдущую. Толпа сначала застыла, словно онемев, а потом раздались оглушительные овации. А я сидела с гордо задранным носом. Мой мужчина стреляет круче всех. Аплодисменты и радостные крики сменились веселой музыкой. И Маргл оказался окружен танцующими. Скоро его оттуда не выпустят. Конечно, вон и силе рядом, трясет своими прелестями, то и дело спотыкаясь, чтобы ухватиться за его руку. Вот же нахалка. Я могу пригласить в круг и вашу внучку. Юнец обращался к бабуле, но имел в виду точно меня. Она кивнула ему в ответ. А я решила, почему бы и нет, и приняла приглашение. Но стоило подняться, как меня кинуло в сторону, и я только успел ухватиться за стол. Голова пошла кругом, а приятное тепло полилось по позвоночнику. Ничего себе, а мне даже понравилось. «Сейчас пройдет. Пойди, прогуляйся», — посоветовала бабуля. Парень взял меня под локоть с опаской, глядя на меня, а я улыбнулась и закинул руку на его плечо. Так удобнее, и я точно не упаду. Видимо, шла я не очень уверена, поэтому вместо танцевального круга он привел меня к старому дереву. «Почему мы не идем танцевать?» «Я хочу танцевать!» Слова давались с трудом. «Может, воды?» Он всматривался в мои глаза. «Какая вода? Налей мне еще того компота!» «Землянка, а ты смешная!» Паренек сделал шаг, чтобы стать еще ближе ко мне, а у меня закололо в сердце. Маргл тоже говорил, что я смешная. Примешь мою розу? Юнец притянул мне цветок и, кажется, придвинулся еще ближе. Я даже чувствовала его дыхание. Я нашла Маргла в толпе танцующих. Сили рядом уже не было, зато он кружил двух других девушек, повисших на его руках. «Мне незнакомых. Развлекается. На меня даже и не смотрит. Я староста соседней деревни. У меня много земли. Если мы поженимся...» Я приложила палец к его губам. «Парень, ты сразу поженимся. А как же получше узнать друг друга и все такое?» Мне было откровенно смешно, и я даже не пыталась сдержать смеха. «Я тебе понравлюсь. Вот увидишь». Хорохорился он. Буквально вкладывает цветок в мои пальцы. Тебе сколько лет-то жениться он надумал? Ему бы гулять, за девчонками бегать. Я уже мужчина. Он нахмурил брови и притянул меня за плечи, слегка встряхнув. Ох, какой пылкий и смешной! Он облизнул губы и потянулся ко мне, но что-то свистящее и вибрирующее, пролетев между нами, вонзилось в дерево. Я с трудом сфокусировала взгляд на черно-белых перьях, подрагивающих от ветра прямо у наших лиц. Стрела с запиской исчез, иначе следующей мишенью станет твой правый глаз. Глядя на перекошенное от испуга лицо моего собеседника, я бесстыдно взорвалась смехом, да таким громким и я бы даже сказала диким. А он замялся поглядывая в сторону, откуда прилетела стрела с предупреждением. Мне даже смотреть не надо было. Ясно, как день. Маргал. «У меня дело есть кое-какое...» И смылся. «Эй, уже мужчина! А как же свадьба?» Сквозь истерический смех кричала я ему вдогонку. Я вытирала слезы, выступившие от смеха, и пыталась перевести дыхание, когда олененок с компанией других девушек в припрыжку подбежала ко мне и утащила за собой в хоровод. Так весело я еще не танцевала никогда. Раньше ни за что не стал бы повторять такие странные движения руками и ногами и издавать смешные звуки, чем-то напоминающие захарит. Но сейчас мне было настолько хорошо, что и танцев было мало, хотелось летать. Когда музыка изменилась, хоровод рассыпался, и люди стали собираться группами, чтобы начать новый танец. Около Маргла тут же образовалась стайка девушек, в которых сия метала молния одним только взглядом. Но каждая из них была готова бороться за право потанцевать с таким брутальным красавчиком, так что никто из них не спешил отходить. Они трясли волосами, гордо выпячивали свои прелести, приподнимали юбки, которые якобы мешали их танцу. Ну и куда же без стрельбы глазами? Он же улыбался каждый из них, но смотрел на меня. А в моих руках тем временем уже образовался целый букет из роз. Надеюсь, стрел у Маргла на всех этих парней не хватит. Дорогая мы дракона на праздник не заказывали в кругу танцующих появилась мама ты о чем посмотри на маргла только что из ноздри дым не валит рассмеялась и ускакала негодяй все успевает и меня контролировать и с девицами плясать Штор в моей голове поутих, но душа продолжала требовать веселья и танцев, поэтому Когда объявили следующий конкурс, я была в числе первых. Второй вышла незнакомая девушка, и последней поднялась Силия. Да уж, ей продуть мне никак нельзя. Мы стояли на сцене, сколоченные из досок, возвышаясь над толпой. А прямо перед нами, внизу, собралась толпа парней. юной красавицы с упругими мышцами и загорелыми телами Стройные, высокие, подтянутые и пышущие тестостероном смотрели, как голодные тигры. Они явно чего-то ждали. Под бой барабанов к сцене выкатили три катки, метров полутора в диаметре, накрытые крышками. Я пыталась догадаться, что же нам предстоит делать, но толковых мыслей не было. Катки у меня всегда ассоциировались с мочеными яблоками, квашенными огурцами и капустой. Поэтому я и подумать не могла, что нам придется давить виноград. Внизу каждой кадушки есть трубочка, по которой виноградный сок будет наполнять маленькую катку. И та, чья катка наполнится первой, станет королевой праздника. «Как здорово! Такие танцы в бочках я видела только в кино» и никогда бы не подумала, что мне самой удастся от души подурачиться. Музыканты задали веселый ритм, и конкурс начался. Двое парней, стоявших около моей бочки, подали мне руки, чтобы я не упала, спуская со сцены в этот чан с виноградом. Мои ноги тут же по колено провалились, и пришлось приподнять юбку, чтобы не мешало. Мы танцевали, разминая ягоды, То и дело, поскальзываясь на них, но я ни разу не упала, потому что парни, обступившие мою катку по кругу, вовремя подставляли крепкие руки. В сторону, где стоял Маргл, я не смотрела нарочно. Если я увижу, что он наблюдает за силе, а не за мной, мое настроение упадет ниже уровня Мирового океана. Зато я видела, как мама, Симур и бабуля стали неподалеку от сцены и болели за меня. «Участницы отлично справляются, но, кажется, им нужна помощь. Выберите одного из парней, подарившего вам свою розу». «Ага, то есть все эти мальчики, а по-другому я бы их и не назвала, оказывается, дарили мне розу, потому и стоят рядом со мной. А я принимала цветы и даже не смотрела в их лица. Что ж, придется выбрать». Я указала на самого улыбчивого паренька, и он, не заставляя меня ждать, тут же прыгнул в мой чан. Музыка стала еще громче, а толпа кричала и хлопала так, что начинала звенеть в ушах. Мы то и дело поскальзывались и хватались друг за друга, чтобы держать равновесие. Юбка уже была задрана выше колен, и чтобы не мешало, я перекинула ее на локоть. «Ты такая красивая!» Мистер Улыбка буквально кричал мне на ухо, чтобы переорать толпу, а сам пялился на мои ноги. Хотя не только он один. Парням, что стояли внизу, открывался чудесный вид на мои голые ноги. А может, и что повыше. «Я тебя куплю!» И приобнял меня за талию. Такой поворот меня уже не радовал. Танцевать и веселиться — это одно, а наглеть и распускать руки мы так не договаривались. Ты же не против? И наглец нырнул носом мне под ухо. Я даже замахнуться не успела, как перед глазами все перевернулось. Я против. Голос Маргла вибрации отозвался в моем животе. Он закинул меня на плечо и одернул юбку, прикрывая ноги а я, довольная, висела вниз головой и наблюдала за перекошенной физиономией Силии. Но она приняла мою розу, — возмутился мой партнер по танцу. Маргол, резко развернулся, так и продолжая удерживать меня на своем плече, отчего голова закружилась, как на карусели. Я выглядывала из-за его спины, желая разглядеть, что творится у сцены. Маргал достал из внутреннего кармана бархатный мешочек и бросил его в возмущенного парня. Видимо, мешок был довольно тяжелым, потому что наглеца откинула назад, и он кубарем вывалился из скатки. Толпа закатилась смехом и тут же разразилась аплодисментами, провожая нас. — Спасибо, что спас от этого назойливого, — я говорила в его спину, — продолжая болтаться вниз головой. «Ты бы еще выше юбку задрала. Желающих воткнуть в тебя свою розу было бы еще больше». «Как воткнуть?» От возмущения я уперлся руками в крепкую мужскую поясницу. «Нормально ты отплясываешь в бочке с виноградом, даже не понимая смысла этого». «Ой-ой, как сам отплясывал с девицами, так ничего». «Ревнуешь?» «Больно надо. Все, поставь на пол». Я стукнула кулаком его по спине. «Что слону дробина?» не, Он был невозмутим. «Не командуй тут!» «А то что?» Маргал явно улыбался. «А то... то... Откушу ухо!» Он хмыкнул и увесисто шлепнул меня по попе. «Эй, руки не распускай! И вообще, верни меня на место!» Я, конечно, делала вид, что возмущена, Но в животе порхали тысячи бабочек, радуясь моему счастью быть рядом с любимым мужчиной. «Молчи, женщина. Каждый раз, когда я делаю по-твоему, у нас возникают какие-нибудь проблемы. Так что все, ты лишена права голоса».